Глава 10. Репутация у Ордена Света 50 единиц благожелательности. Я задумчиво перелистывал вкладки интерфейса, чтобы понять, что же такого мне надавали в монастыре. Награда за выполнение достаточно рядового задания и вправду впечатляла. Кроме опыта, который тут же дал плюс два уровня, это была способность взор света, позволяющая видеть эманации тьмы, и пассивку тайны света первого уровня. Описание ее было достаточно расплывчатым. Мол, носитель сего может проникать в мысли святейших иерархов. Я не сразу догнал, что речь, похоже, идет о доступе к каким-то то ли книгам, то ли еще чему. И это было интересно. Покопаться в нижнем белье противного тебе начала, что может быть лучше? А вот взор я, пожалуй, смогу применить для несколько иного, чем подразумевалась система. Ха -ха. Кроме того, епископ распорядился интенданту выдать мне подорожные деньги. Увесистый кошелек с десятком золотых монет. Мои спутники тоже получили немного опыта и по два золотых за помощь в дороге. После чего мы вновь взгромоздились на дилижанс и направились в обратный путь. «Странно это все-таки», — покусав губу, сказала Анька. «За такое пустяшное задание такие ништяки». «Ага, мне целый уровень обломился», — поддакнул Иваныч. Пока мы с эльфийкой обсуждали вселенские дела, он попивал купленное в Сионине вино из глиняного кувшина, доглазел намерно проплывающий мимо пейзаж. Дилижанс внедарн был заполнен едва ли на треть. И мы могли бы без проблем разместиться внутри, но предпочли вновь прокатиться с ветерком на крыше. Вот и мне так показалось. Не может ли это быть, как ты там говорила, начало какого-нибудь глобального или эпического квеста? Как мне поведала Анька, квесты в героях Энроя по масштабу делились на локальные, местные, глобальные и эпические. Были еще стоящие особняком исторические те, которые двигали историю мира и не привязывались к конкретным игрокам. — Все может быть. Но на начальной локе вряд ли. Тут в основном поди туда, набей тех-то. А что говорит об этом твой новый товарищ? — Кассандр, что ли? — А, он бы, может, и хотел влезть в это дело. Но я сказал, что оно тайное, и распространяться о нем не стоит. И про этот квест лучше и в самом деле лишний раз языками не трепать. Иваныч, понял? А что я? Я ничего. Вот пускай это ничего, таким же ничего и останется. Мои товарищи дружно кивнули. Так, а что там с квестом конкретно? Не унималась Анька. Прежде чем ответить, я, на всякий случай, внимательно осмотрел полупустую крышу дилижанса, где на жестких лавках, раскачиваясь в такт подпрыгиванием кареты, сидело три человека. «Пока что нужно вернуться в Недарн и доставить настоятелю Харену письмо от епископа. В том письме какие-то указания касательно внутренних дел ордена, а также приказ осуществлять мне всемерную помощь в этом деле. Мне же Диурий поручил отыскать якобы южанина и вытрясти из него все, что он знает» епископ считает, что на исповеди он поведал далеко не все. Я хотел было расспросить Аньку про Ахар, откуда прибыл этот таинственный хрен. Но вдруг шестое чувство, или, как еще говорят, пятая точка, подсказало, что на крыше дилижанса вдруг стало очень-очень опасно. — О, седалище их натура! — Валим отсюда! — крикнул я с кувырком слетая с дилижанса в придорожные кусты. Анька, недолго думая, полетела вслед за мной, а Иваныч замешкался, не желая выпускать из рук кувшин свином. Мощный, сопровождающийся багровой вспышкой взрыв подбросил дилижансу в воздух Четверка лошадей, взбрыкнув копытами, улетела куда-то в лес, люди с нарядами вслед за ними. А через мгновение пылающая карета основательно приложилась оросшей у дороги кряжестый дуб и рухнула к его подножью, быстро поглощаемая колдовским шипящим пламенем. Взвыла какая-то раненая бабка, лишившейся руки возницы, заверещал не своим голосом, а вот ехавший первым классом господин в черном сюртуке уже был на ногах. Облачившись в вороненную броню, он зорко всматривался в лес, поводя двойной секирой. — И нам тоже не стоило разлеживаться. — Это еще не конец, — крикнул я товарищам. Анька тоже уже была в броне, а вот Иваныч только выбирался из кювета. Обожженный и окровавленный, взрыв снес ему добрую треть здоровья. — Вот же суки! — Погрозил он кулаком кому-то в небесах и выкинул разбитую бутылку. Секунда, и он тоже в броне. Пользуясь заминкой, я принялся по мере сил его отхиливать. Увы, мое малое лечение имело десятисекундный откат. — Вы знаете, что здесь происходит? — спросил нас господин в вороненом доспехе. Жесткие складки вокруг рта, короткая бородка ястребиный взор и дорогая броня с не менее дорогой отсвечивающей магией секирой. Было понятно, что он опытный и высокоуровневый искатель приключений. Чтобы здесь сейчас не затевалась, такая подмога будет весьма кстати. Э — -э, Понятия не имею, — протянул я на деле, конечно, догадываясь, что это все неспроста. «Все та же пятая точка подсказывала мне, что время отдыха заканчивается. И точно!» «Берегись!» — вскрикнула Анька, и тут же по нам с рыцарем в черном бахнуло несколько магических разрядов. Слегка запутавшись в балахоне, я вновь откатился в сторону, на этот раз, впрочем, уразумев, откуда по нам прилетает. «Справа, на пригорке!» Анька повела луком с наложенной стрелой и недоуменно вперилась в указанном направлении. Небольшой холмик метрах в сорока от нас венчала россыпь юных берез. Из первого взгляда он был совершенно пуст. Но я задницей чуял укрытых от наших глаз ворогов. — Туда, а не там! — крикнул я, и мы со всех ног бросились на холм. — Секунда, другая, третья... Анька летела над землей, едва касаясь ногами. Сзади пыхтел Иваныч, а рыцарь в черном, размазавшись в едва видимое пятно, вдруг оказался в двадцати метрах впереди нас и первым влетел на холм. — Во имя Хеннара! — грянул его похожий на раскаты грома клич. Раздался мощный бамк, и тут мы, наконец, влетели под маскирующий полог Ой, я Мадуропа. Я тут же почуял то, что я еще никогда не чуял в этом мире. Тьму, мрак. Густые, хотя вру весьма разбавленные, эманации бездны, откуда я в свое время черпал могущество, вознесшее меня на Черный престол. «Э-э-э, ну зачем же так грубо? Я едва сумел обернуться от рванувших ко мне чар. А вот и их владелец, или даже, можно сказать, автор. Невысокий круглоголовый, в простой домотканной одежде, лицо замазано темным маревом, сквозь которое не различить черты. Руки, похожего на обычного крестьянина темного мага, делали неистовые пассы. Перед ним уже собиралось новое заклинание, что-то не слишком смертоносное, но неприятное, дебаф. Если вы думаете, что для меня было непотребно мочить темного брата, то вы сильно ошибаетесь. В свое время я перебил неимоверное количество неплохих черных магов, ибо черный маг черному магу не соратник, а соперник. Влияние тьмы в нашем универсуме ограничено, и чем больше магов черпает из нее силу, тем меньше достается каждому из них. Меч Лодарка и жезл Юмера давно уже были в моих руках. «Получай!» Восприимчивость и тут же ударом света Агаха. Яркая вспышка на несколько мгновений ослепила. Атакующий маг пошатнулся, но все-таки закончил творимые чары. Перед его руками сгустились мрачные тени. Недолго думая, я всадил в него еще несколько ударов света, следом прилетела парочка стрел Аньки, а наш негаданный товарищ по оружию, укутавшись в многослойные щиты, снова прогрохотал славу Хеннона и обрушился на противостоящего нам врага. Но не успел. Мгновение и из теней возникли четыре кособокие изломанные фигуры. Тварь тьмы, пятнадцатый уровень. Их, покрытая язвами кожа, дымила тонкими эманациями моей родной стихии. Я глубоко втянул носом воздух, наслаждаясь каждой молекулой, кою только мог уловить. Ой, их натур, это божественно! Но долго покайфовать, конечно, не удалось. Схватка снова завертелась стремительной каруселью. Рыцарь в черном схватился сразу с двумя тварями. Одну взял на себя Иваныч, а четвертая, длинным прыжком, оказалась прямо передо мной. «Черты вы черти!» Я отмахнулся от протянувшихся уродливых лап мечом ладарка, и это ублюдку очень не понравилось. Уродец распахнул полную мелких гнилых зубов пасть, и вдруг выдохнул взвесь грязно-бурого тумана. Около столбика со здоровьем тут же повис гнойный значок дебафа — прикосновение тьмы первого уровня. Я почувствовал тошноту, руки и ноги стали ватными, чтобы сделать даже самое простое движение, приходилось преодолевать заметное сопротивление вдруг сгустившегося воздуха. — Какая поганая штука! Благо, она довольно быстро прошла. Усиленная мечом ладарка ментальная защита сократила время действия всего до шести секунд. Я снова отмахнулся светлым клинком, попав на этот раз гаду по плечу. Тварь взвизгнула противным скрипящим хрипом и снова попыталась достать меня когтями, от которых я увернулся только благодаря чуду. — Не, ближний бой явно не для меня. Старые рефлексы пока выручали, но сражаться с подобными врагами в одном полотняном балахоне, когда каждый удар когтями может нанести серьезное увечье — плохая идея. Оковы света. Ха! Не понравилось? Сияющие жгуты перехватили тянущиеся ко мне загребущие лапы. Еще парочка силовых линий укутала торс твари, и один обернулся вокруг шеи. Она заверещала. Прикосновение сотканных из светлой энергии силовых жгутов причиняли ей заметную боль. Я же отступил на несколько шагов и закастовал на плененного противника мощный удар света Агаха, вслед за которым полетела еще тройка простых атак. Есть! На этом бытие магического конструкта закончилось. А я с удовлетворением увидел, что шкала опыта прибавила целых 4%. Но главным врагом были, конечно, не туповатые творения темной магии, а тот самый черный маг в обличии крестьянина. Пока мы разбирались с этой шушерой, он уже заготовил новую пакость. Взмах руки и в нас полетели тугие плети густого темного тумана. Иваныч, скупо отмахивающийся от противостоящей ему твари, потемнев лицом, завалился на траву. Анька, неимоверно извернувшись, отпрыгнула и тем спаслась. А моя ментальная защита на этот раз выдержала атаку. Кстати, а где же рыцарь в черном? Неужели загасили? Он явно был относительно нас неплохого уровня. А, вот и он. Размазанным пятном он вдруг объявился позади мага. Взметнулась секира, казалось, она должна развалить его напополам, но вместо этого отскочила от смазанного темным маревом лба, словно тот был бронированный. Рыцарь охнул, едва удержав оружие в руках. Я же решил, что настало мое время показать всю мощь, вернее, немощь. Восприимчивость, мощный удар света, удар света, удар света, удар света! Череда ярких вспышек, кажется, выжгла с вершины холмика даже намек на тьму. Бедные молодые березки опалило жарким пламенем. Сверху посыпалась листва. Темный маг прикрылся рукой, но в нее тут же прилетело две стрелы. Еще одна черкнула по голове, отскочив куда-то в небо. Еще удар света и еще... Постой! Донесся до меня крик рыцаря в черных доспехах. Я притормозил, а он, похоже, применил какое-то особое умение. За его спиной вдруг развернулись призрачные крылья. Бам! Откуда-то с неба прилетела ветвистая молния, и новый удар его секиры наконец-то достал до моего брата по тьме. Марево на его лице сгустилась, на мгновение вылепив искаженные черты но тут же они снова смешались и он медленно завалился на землю тринг новая стрела аньки вошла ему прямо в глотку секунда другая и он осыпался горящим пеплом Фух. Тяжело дыша, рыцарь в вороненных доспехах облокотился на секиру и осмотрел поле боя. Ну и ну, и не сказать, что всего двадцатый уровень, сказал он, пряча оружие в инвентарь. Двадцатый? Переспросила Анька, деловито копаясь в кучке оставшегося от темного мага пепла. Да по мне и весь сотый. А где Иванович? Только тут я заметил, что нас стало несколько меньше. — Если вы о вашем танке, так он вон он. Ткнул рыцарь пальцем в кучу дымящегося пепла под одной из березок. — Я выругался. — Вот чресло Гагаша. — Это что он, получается, в недарн отлетел? — Надо срочно обзавестись локальным артефактом возрождения, — сказала Анька, заканчивая с останками мага и перемещаясь к пеплу Иваныча. Но кроме одной поручи с него ничего не выпало. — Правда, стоит он? Вдалеке послышалось ржание лошадей и крики, выживших после взрыва. Народ постепенно вылазил из кустов. — Благодарю тебя, сир Сантарок. Уважаемые, к вашим услугам!» — подсказал рыцарь и галантно взмахнул невидимой шляпой, отвешивая реверанс. «Благодарю тебя, сир Сантарок. Без твоей помощи мы бы и не справились», — кивнул я ему. «Э, вы уверены, уважаемый, что этот ублюдок пришел по вашей душе? Темные редко прорываются южнее рубежа. Орден Зорко следит за этим. Вопрос на самом деле был интересный. У нас задание от епископа Диурия, вероятно, нападение связано с ним, сказала Анька, прежде чем я успел приказать ей заткнуться. Не стоило трезвонить о наших делах на каждом шагу. Санторок понимающе кивнул. А вы, уважаемый, смотрю, совсем не удивлены встречи с подобной тварью. Я удивлен тому, что она забралась так далеко на юг. Сам же меченой тьмой ничего удивительного из себя не представляет. В порубежье что ни неделя всплывает такой гаденыш. Распечатается и начинает губить народ почем зря. В голосе рыцаря вскипела черная злость. Я вдруг только сейчас понял, что сир Санторок непись. Игроки, даже вечные, никогда так глубоко не погружаются в игровые реалии героев Энроя. Меченый тьмой? Его душу подрала эта стихия? Не совсем так. Меченый — это, по сути, оболочка, внутри которой притаилась прокравшаяся по иным измерениям тварь. Она проникает в наш мир и тащит за собой все то дерьмо, что насобирало по дороге. Но обычно меченый озабочен лишь тем, чтобы пожрать как можно больше живых душ. — Пожалуй, вы правы. Его явно интересовала ваша компания. — И почему это я не удивлен? — Что ж, рад был биться с вами рука об руку, господа, но я очень спешу. Передавайте мое почтение вашему умершему другу. Он славно дрался. За сталь и кровь!» С этими словами Сантарок еще раз галантно откланялся и вдруг начал бледнеть, пока не исчез с легкой вспышкой. Использовал личный телепорт к месту привязки. Полезное умение. Местом привязки... Назывался Обелиск воскрешения, возле которого восстает из пепла безвременно почивший игрок. Мы, как новички, были привязаны к обелиску в недарне. Именно там сейчас и возродился Иваныч. В принципе, теоретически, мы также могли воспользоваться таким экспрессом. Достаточно было засадить себе кинжал в ухо, но это считалось дурным тоном. Забавно, не правда ли? В Недарн добрались лишь к вечеру. Как назло следующий дилижанс проехал мимо только через четыре часа. Анька, сразу же сославшись на усталость, вынырнула в реальный мир. А я, маякнув нашему танку, найти его не составило труда. Он уже вовсю горланил песни в пустыре. Что мы прибыли в город, не теряя времени, направился в храм света. Нападение, конечно же, не было случайным. Вот только было ли оно связано с полученным от Дюрия Квестом? Или только ли с ним? У меня, знаете ли, был целый список тех, кто мог его организовать. Причем для этого даже был мотив. Что если кое-кому очень не терпелось посмотреть на меня в битве с темным собратом? Да что там говорить, пока мы с Анькой торчали у дороги в ожидании следующего дилижанса, у меня даже родилась весьма стройная теория, кем может быть таинственный ночной гость стервозной эльфийки и его не менее таинственный наниматель. Судите сами, если кельтерион в курсе неистового желания пятерки его найти, то, будь я на его месте... «Непременно раскинул бы сети на входе в мир героев Энроя. Вернее, на входах. Недарн далеко не единственное место прибытия новичков в этот мир. Я довольно долго обдумывал эту мысль, но все-таки пришел к выводу, что в ней слишком уж много натяжек. К тому же безымянный гость явно говорил конкретно обо мне». Храм света встретил тишиной. Небольшая площадь перед храмом пустынна, дубовая дверь крепко заперта. Изнутри не доносилось ни единого звука. Вот ведь неудача, с срань Похоже, жрец свалил куда-то по своим жрецовым делам. Я немного потоптался и собрался уже было отправиться в гнездо Новиков, как вдруг замер и глубоко втянул носом воздух. ха а и силы были столь тонкие и несущественные, что не думаю, что кто-то еще в этом городе мог их почуять но съевший собаку на работе с магией бывший архимаг Джона Хравхар мог. Я улыбнулся. Да, здесь определенно смердит темной магией, господа. Хотя почему смердит? Благоухает. Приблизившись к двери, я осторожно приложил к ней ухо.